Глава 4. Вместо привычного лязика мне попался редкий в моем городе ЛАС-695, еще ранних выпусков с большой буквы L спереди. Основной поток пассажиров схлынул, и мне даже удалось присесть рядом с пожилым ветераном с тросточкой. Я откинулся на спинку сиденья, посмотрел на часы, посетовал, что опаздываю, и задумался. Без последствий теперь уже точно не обойдется. Пусть Громыхина на моей стороне и согласно разделить ответственность, сомнительно, что нас просто поругают. Я уже думал о том, что моя карьера может завершиться печально и был к этому готов. В конце концов, останусь тем же корреспондентом в родной газете, а когда цензура падет, вновь добьюсь места главреда. Но это вовсе не значит, что я не буду бороться сейчас. Еще как буду. А потом... Классность в ее привычном понимании наступит уже в марте следующего года, 1987 Именно тогда на странице газет хлынут исторические откровения и политический плюрализм, А к концу десятилетия и вовсе возникнут первые советские свободные СМИ. Ну, как свободные? Скорее, независимые от действующей власти. Но сейчас, осенью 86 го я с трудом выпустил свой второй в жизни номер газеты. А встреченный мной на остановке одиозный персонаж пока еще не набрал достаточно сторонников. Звали его Алексей Котенок с ударением на последнем слоге. И был он широко известным в узких кругах андроповским диссидентом. Учился на журналиста, но с работой у него не срослось. Парень оказался идейным антисоветчиком и первую свою акцию протеста провел еще в школе. отрез отказался вступать в ряды пионеров. Вопреки распространенным уже в будущем стереотипам, его никто не кошмарил. Просто не выдали красный галстук. Мне еще мама потом рассказывала, что у нее в классе тоже был такой мальчик. Не захотел быть пионером, его и не заставляли. Но для котенка это было делом принципа. Уже в конце 80-х он организует собственное общественное движение. Соберет подписи в поддержку возвращения Дроповскому исторического названия. Будет защищать любицу от загрязнения, а тех же чернобыльцев от произвола отдельных чиновников. Так что здесь мы с ним в какой-то мере даже союзники. Однако при всем при этом Алексей Котенок жутко ненавидел советскую власть и боролся с ней всеми доступными ему методами. Даже работал в конце 80-х и начале 90-х над созданием антикоммунистической городской газеты. Издание грязного, вовсю использовавшего технологии черного пиара. Фактически мой будущий конкурент на информационном поле Андроповска-Любгорода. Что любопытно... На момент моей гибели в 2024 году котенок по-прежнему оставался видным оппозиционером местного разлива. Даже избирался в региональное законодательное собрание от района, но не набрал достаточно голосов. Зато очень активно вел социальные сети. Дело это, стоит признать, довольно-таки грамотно. Даже свою газету время от времени выпускал, хотя уже не настолько грязную, как в переходный период. «Евгений Семенович, как хорошо, что вы все-таки пришли!» Испуганная Валечка выскочила из-за стола, едва завидев меня, ввалившегося в приемную после утреннего приключения. Сильно я опоздал. Я посмотрел на висящие на левой стороне часы. Пять минут. Все равно неприятно. Все уже собрались? Евгений Семенович. Секретарша заметно нервничала, даже чуть не сбила со своей блузки нарядный галстук бант размахивая руками. Планерка для журналистского коллектива перенесена, а вас ждут в ленинской комнате. Давайте я ваш плач повешу. Спасибо, Валечка поблагодарил я, понимая, что пахнет жареным. Впрочем, как оно и ожидалось. Я отдал секретаршу верхнюю одежду, вышел в коридор и, свернув направо, сделал несколько шагов в сторону ленинской комнаты, то и самое, которую в будущем станут использовать как конференц-зал. А сейчас я открыл дверь и вошел в просторное помещение с большим столом. В дальнем конце комнаты стоял большой гипсовый бюст Ильича, знамена, кубки, вымпелы и целая галерея почетных грамот. А посреди всего этого великолепия, сидя за столом, выделялись Громыхина и Краюхин. Был в их компании некто третий, пожилой, седовласый мужчина с идеальным пробором и почти брежневскими бровями. «Проходи, Евгений Семенович», — Анатолий Петрович указал мне рукой на стол. «Присаживайся». «Доброе утро, товарищ Кашеваров», — вежливо, но с каким-то явным напряжением в голосе произнесла Клара Викентьевна. «Я даже мысленно ей посочувствовал» ведь она фактически находилась между молотом и наковальней. Интересно, не сдастся в последний момент, не прогнется, не переобуется в воздухе, повесив всех обезьян на меня? — И вам здравствуйте, товарищи! — нарочито бодро ответил я. — Прошу извинить за опоздание, — собирал мнение читателей газеты. И хочу заметить, об этом мы с тобой сейчас и поговорим. Оборвал меня Краюхин тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Нет, не похоже было, что он испытывает ко мне личную неприязнь скорее тоже сейчас размышляет, что со мной делать с наименьшими потерями. Все-таки идейность в первом секретаре удачно соседствует с прагматизмом. Я присел, чувствуя себя как на суде большевистской тройки. И особенно меня напрягал этот незнакомец в темно-синем костюме с отрывом. Есть у меня такое ощущение, что этим баллом правит именно он, а не Анатолий Петрович с Кларой. Как бы оба они ко мне не относились, решать, похоже, будет этот бровастый. «Ладно типа Краюхин, не перегибай», — неожиданно улыбнулся тот. И так застращали бедного редактора, который наверняка ночь не спал, о своем поступке думал. Он опоздал даже. «Вам ведь есть что нам рассказать, Евгений Симонович?» «Смотря о чем вы хотите услышать», — я пожал плечами с напускным равнодушием. «Если о подготовке нового выпуска Андроповских известий, то планерки еще не было». «Вот-вот», — опять улыбнулся незнакомый функционер, и в этой улыбке промелькнуло что-то фальшивое. Именно о газете мне бы и хотелось услышать. Давайте так. Какова задача советского печатного издания? Информировать граждан о происходящем в Союзе и мире, ответил я. Давать четкую, объективную картину. И доносить до читателей позицию коммунистической партии. Подсказала Громыхина, поправляя воротничок, будто ей невыносимо душно. Видимо, эта фраза ожидалась именно от меня. И так нашей Кларе Викентьевне было бы проще за меня заступиться. Что ж, мой прокол, сознаюсь. «Правильно!» — тем временем кивнулся до власы уже без улыбки. «Задача печатных периодических изданий состоит в идеологически правильном информировании советских граждан. А вы, дорогой Кашеваров, забыли о важности партийной составляющей. Вот что это?» Он брезгливо взял в руки газету, будто подобрал ее на помойке, и повернул в мою сторону разворот со статьей о чернобыльцах. «Это материал о наших андроповских ликвидаторах, невозмутимо ответил я». «Я и сам вижу». Все еще спокойно ухмыльнулся функционер. Но как она написана? А? Разве это советская статья? Ощущение, что я написал журналист BBC, но точно не андроповских известий. Насколько я знаю, международные стандарты журналистики применимы и к BBC, и к правде, и к нашей газете, парировал я, внимательно наблюдая за Седовласым. Каковы ваши конкретные претензии? Мой оппонент на мгновение поморщился, словно попробовал лимон, однако сдержался. Опасный противник. «Претензии?» — повторил он, усмехнувшись. «Вы мне скажите, кто такие ликвидаторы?» «Любой советский человек ответит. Герои!» «Так почему в вашей статье герои жалуются на жизнь? Где самоотдача и посыл молодым поколениям? Где направляющая роль партии? Почему этот ваш Садыков на фотографиях не в орденах, а на больничной койке?» «Насчет орденов не ко мне вопрос. Ледяным тоном парировал я». И вот тут все еще незнакомый мне партийный функционер не выдержал. Видимо, давно не сталкивался с общением на равных, привык давить молчаливых овечек, и вдруг получил неожиданный отпор. Вся мнимая доброжелательность моментально слетела с его лица, и он перешел на повышенный тон. «Вы забываетесь, кошеваров! Лицо его перекосило от гнева. «Написали отвратительный пасквиль, а теперь еще подвергаете сомнению работу партийных органов? Не к нему вопрос, видите ли!» «Вы что хотели сказать своей цидулькой, что в Советском Союзе не умеют лечить лучевую болезнь, не заботятся о героях, пытаются замолчать их проблемы?» Я хотел показать как героическую сторону жизни ликвидаторов, так и последствия их тяжелой работы. В отличие от моего визави я держал себя в руках, излучая уверенность и спокойствие. «Считаю, советское общество имеет право об этом знать, а сами герои могут просить о помощи». «Молчать!» Седовласый грохнул кулаком по столу. — А то личный подарок вы сделали на день комсомола, товарищ редактор. Это просто вредительство. Диверсия в пользу Запада. — А вы? — Прошляпили в курятники, товарищи коммунисты. Убрать его из газеты немедленно! — Но Богдан Серафимович... Краюхин изумленно повернулся к нему. — Мы ведь хотели только обсудить, проработать. — А вы, Анатолий Петрович, в своем кресте не засиделись? — Сидовласы и даже не посмотрел на первого секретаря райкома, продолжая буравить взглядом меня. «У тебя тут самая настоящая контра в редакции развелась. А ты мне еще о проработках говорить будешь? Я что, по-твоему, Николаю Федоровичу должен докладывать? О том, как у тебя в районе в день комсомола такая дрянь выходит?» Все это время я старался сдерживаться, но именно эти слова Богдана Серафимовича прозвучали словно пощучено. Стерпеть такое было уже невозможно. «Дрянь?» — возмутился я. «История парня, который возил ликвидаторов на автобусе? Или, может быть, дрянь — это комментарий ведущих врачей?» Вы, извините, статью хотя бы читали или довольствовались заголовком и фотографией?» К такому Седовласа оказался явно не готов. Он глотал воздух ртом, словно выброшенная на берег рыба, даже галстук ослабил. «Да как ты смеешь, щенок?» Наконец процедил он сквозь зубы. «Я все прочитал, и не по одному разу. Всю твою филиппику в адрес советской власти». «Это какую же?» — усмехнулся я. «Мракобесие!» Функционер то ли уже не слушал меня то ли сознательно избежал ответа. «В советской газете про колдовство пишут. ФУ! А я за тебя, Кашеваров, перед Татарчуком, между прочим, лично краснел. И за тебя, Анатолий Петрович, тоже!» Богдан Серафимович только теперь посмотрел на Краюхина, а я зато вспомнил, наконец, кто он такой. Фамилия его была Хватов, и он возглавлял Андроповские известия в 60-х и 70-х. Потом его перевели в областной центр, где он входил в редакционный состав «Калининской правды» и занимал не последнюю должность в обкоме. Что самое паршивое, районки формально подчинялись областному изданию, и опять же формально Хватов мог вмешиваться в работу моей газеты. Его портрет, к слову, тоже висел в нашей галерее славы, наряду с Кашеваровым и другими редакторами. Вот только Бульбаша, кстати, там не было. Я вот что еще вспомнил. Видимо, при составлении почетного списка решили не акцентировать внимание на Виталии Николаевиче из-за его пагубного пристрастия. А ведь несправедливо все-таки. «В общем, так, Евгений Симонович». Тем временем Хватов немного успокоился и перестал брызгать стеной. «От своего поста ты пока отстраняешься. Соответствующий приказ я подпишу. Полномочия у меня на это имеются, как ты понимаешь. Но есть для тебя и хорошая новость. Все-таки до этих своих Димашей ты газету нормально руководил, так что, учитывая твои былые заслуги, в редакции я тебе оставлю, так уж и быть. Переведу в старшие корреспонденты. А там посмотрим, кем тебя заменить. Есть перспективная так, Клара Викентьевна». «Арсений Степанович Бродов у нас числится одним из заместителей», ответила Громыхина, «и Виталий Николаевич Бульбаш из молодых же». И я внимательно слушал Клару Викентьевну, которая осторожно отметила, что молодежь пока еще не готова возглавить газету. А Евгений Семенович, что бишь я, высококвалифицированный и ответственный редактор. И, возможно, стоит дать мне шанс взять на поруки, помочь направить энергию в мирное русло. А параллельно в моей голове укладывалась мягкая кошкая мысль. Да, меня все-таки сместили, как я и опасался. Но при этом оставили в редакции. Конечно, обидно, что старый Хрыч Хватов уже подыскивает мне замену. Однако еще не вечер. Была мысль прямо сейчас встать в позу и потребовать официальную бумагу из обкома. Вот только я понимал, что он не блефует. Нет, мы пойдем другим путем. Ладно, посмотрим. Между тем, властно махнул рукой Богдан Серафимович, останавливая Громыхину. «Ты мне, кошеварова то не защищай!» Вон американские методы работы хотел в газету ввести. Хотел, Кошеваров? И снова меня неприятно кольнуло внутри. Метелина. Вряд ли кто-то еще меня сдал. А старушка и впрямь зуб заточила. Интересно, и как она нахватово вышла? Она Нимку написала, мол, довожу до вашего сведения. Как бы то ни было, мне теперь надо что-то придумать. «Я верю, что выкарабкаюсь, но пока что все валится, будто карточный домик. Не только задуманный мной цикл статей о немирном атоме и текст про подвальные качалки, но и, похоже, концерт в честь дня комсомола. А ведь он, между прочим, уже сегодня. Интересно, зарубит Хватов за одну и мою инициативу с советским роком? Перерыв 10 минут. Полагаю, устроит, коллеги?» Обратился тем временем Седовласу, Громыхина и Краюхину. «Отлично». «Евгений Симонович, подготовьте, пожалуйста, передачу дел и попросите Варвару организовать сбор коллектива редакции. Всех, а не только журналистов, и здесь, в Ленинской комнате. Ее зовут Валентина», — подметил я. «Ну да, Валентину», — развел руками Хватов. «А я как сказал?» Я ничего не ответил и вышел в коридор. Внутри меня немного потряхивало, но снаружи я старался держаться. «Может, швырнуть на стол партбилеты и уволиться?» «Ну уж нет». Не для того я тут все организовывал, чтобы взять и бросить. Да и велика ли важность редакторского кресла? Если Хватов поставит вместо меня Бульбаша или Бродова, стану серым кардиналом, а если нет? Мелькнула мысль, что партийный функционер вполне может прислать замену из Калинина. И это гораздо сложнее. Со своими всегда можно договориться, а вот человек со стороны будет просто делать по-своему. Точнее, по указке из областного центра. «Что ж, прямо сейчас решения не найти. Надо дождаться планерки. Передам дела Хватову, а когда придет понимание, как все будет дальше, тогда и составлю план. Валечка, организуйте, пожалуйста, полный сбор коллектива в Ленинской комнате». Попросил я секретаршу, улыбнувшись, как ни в чем не бывало. «Начинаем через 10 минут». Девушка кивнула в ответ, и на ее лице отражалось полное понимание происходящего. «Меня списали».